Глава десятая. Проснулась я от вопроса. «Мамочка, а где твой ключик?» Раздался детский голосок, и я, улыбнувшись, открыла глаза. Оказалось, рядом со мной на кровати сидела совершенно здоровая Анаис. У меня не оставалось в этом никаких сомнений. Пусть ее личико все еще было немного заспанным, но оно показалось мне вполне довольным. Глаза блестели, а мягкий детский ротик улыбался. Вместо ответа я не удержалась от зевка, потому что так и не выспалась. А затем, приподнявшись, обняла Анаис. Подумала попробовать ее уложить, чтобы еще немного понижиться в кровати. Но сон моментально прошел, потому что моего лица коснулось легкое дуновение свежего ветра. Оказалось, Анаис успела не только проснуться, но и распахнуть окно. повезло, что хоть не вывалилась наружу. И я тоже хороша. Отличная мать». «Спала так, что ничего не услышала. К тому же из окна на меня вовсю светили два солнца. Правда, на этот раз они были значительно ниже, чем прошлым утром, из чего следовало, проснулись мы намного раньше, чем вчера. Учитывая, что спать я легла перед самым рассветом, это означало лишь то, что моя дочь выспалась, а я нисколько нет». Не успела помечтать о том, что еще немного полежу, как Анаис, не дожидаясь ответа, принялась по мне прыгать. И я, застанав совершенно отчетливо поняла. Лечение Ставроса, а потом магические манипуляции Эдварда Блейза принесли свои плоды. Я получила здорового и полного сил ребенка, хотя сама этим утром походила на полутруп, мечтавший еще поваляться в кровати. Но мечты не всегда имели обыкновение сбываться, поэтому я все-таки выползла из-под одеяла и анаис. Снова села, убирая с лица пряди своих перепутанных волос, надо будет заплетать на ночь косы, пытаясь прийти в себя и собрать воедино сонные расползающиеся мысли. Меня интересовало, выжила ли таверна, в которой, когда я отправлялась наверх, в повалку на полу и на лавках, спало почти два десятка из морцев. И еще что будет, если они проснутся и решат позавтракать, а у нас, окажется, ничего не готово. Не падет ли олов смертью храбрых возле плиты? Для того, чтобы все это выяснить, мне нужно было встать, одеться и спуститься вниз. Но сперва, как оказалось, не помешает правильно ответить на вопросы дочери. Твой ключик, мамочка, напомнила она. Где он? Отдала почистить, вздохнув, соврала ей. Решила, что правду говорить не стоит. Точно так же, как мы отдаем прачкам одежду или белье, а потом получаем их выстиранными и без пятен. Кстати, твое белое платье с кружевами нам должны сегодня вернуть чистым. Но пока ты наденешь то, что я купила тебе вчера». Но Анаис упрямо не поддавалась на провокации. «Когда же нам отдадут ключик, мамочка?» «Очень скоро», — сказала ей. «Быть может, даже в ближайшие дни» потому что предварительные расчёты, которые сделал Леонард перед тем, как я отправилась спать, меня очень и очень порадовали. Но если Анаис прекратит по мне прыгать и даст себя одеть, я обрадуюсь ещё больше. «Солнышко», – простонала я, – «давай ты перестанешь вертеться, и я всё-таки надену на тебя платье. Потом ты спустишься вниз и поиграешь со своим другом, пока я буду готовить завтрак. Думаю, Томас и Барли тебя уже заждались». Вернее, я очень на это надеялась. «А когда я пойду в школу?» Спросила дочь. Крутиться она так и не перестала, словно была не в состоянии усидеть на одном месте. Но я все-таки справилась с завязками и принялась заплетать ей косы, хотя это оказалось еще тем мучением. Магистр Гастингс, который учил меня буквам и цифрам, сказал, что мне давно уже пора. «Мамочка, я хочу в школу». «Скоро». Туманна пообещала ей, ты пойдешь в школу очень скоро, если, конечно, я не сойду с ума раньше. Она из всему свое время. Скоро мама подыщет для тебя хорошее место. Да, это была очередная проблема, которую нужно будет решать, а память Лорен не была мне в этом помощницей. До этого к Анаис приходили преподаватели, давая ей частные уроки. Чего, естественно, сейчас я позволить себе не могла. «Оставалась школа? Недорогая, но хорошая. Почему бы не помечтать?» «Интересно, ходит ли в школу Томас? Мне почему-то казалось, что нет. Никто и ни о чем таком не заикался, хотя он был как раз в нужном возрасте. Но, быть может, у них сейчас каникулы? Или же отменены занятия, пока клинки и лилии не разберутся, кто из них сильнее?» «Я ничего, ничего не знала». Будь другом, посиди еще хотя бы пару минут спокойно, попросила я дочь, иначе мне придется переплетать тебе косички. Но посидеть спокойно она не могла, поэтому косички мне все-таки пришлось завязывать заново. Затем она и с трудом дождалась, пока я оденусь и приведу себя в порядок, после чего мы отправились вниз по лестнице. Вернее, она скакала впереди на одной ножке. Оказалось, к этому времени почти все изморцы нас покинули. В обеденном зале оставались лишь четверо, завтракали с крайне мрачными лицами. Им как раз подавала тарелки с яичницей и жареным беконом Эмилия. В отличие от меня, жена Олафа выглядела вполне жизнерадостной отдохнувшей, хотя вчера мы бегали с ней наравне. К тому же Лорен была лет так на десять ее моложе. Но вполне вероятно, Эмилия была привычна к таким нагрузкам. И еще она не чувствовала изматывавшего груза ответственности, который я постоянно ощущала, очутившись в этом мире. Да-да, за свою дочь и за людей в этой таверне. А еще меня тревожила неизвестность. Я понятия не имела, что будет дальше со сквозняком, прекрасно отдавая себе отчет в том, что удача, посетившая нас с приходом дружины Сигурда, недолговечна. Вполне может быть, что они позавтракают и отправятся во свояси за своим ярлом, куда бы он ни пропал, а мы снова останемся без посетителей. При мысли о Сигурде я почувствовала легкий укол разочарования. Значит, он ушел, а мы так и не поговорили по-человечески. Ну что же, раз ушел, то ушел, сказала я себе. Не волить никого мы не станем. Правда, я хотела попрощаться и поблагодарить его за то, что он привел свою дружину именно к нам, потому что вчерашний вечер принес солидную сумму. Но раз нет, то и спроса с него нет. Зато у меня найдется чем заняться. Тут я увидела, как из забарной стойки шел Ленард с четырьмя кружками пива в руках. Судя по всему, неос изморцем, чтобы те поправили свое здоровье и улучшили настроение. «Пиво заканчивается», — заявил мне по дороге, на что я покивала, подумав, что этот вопрос придется решать как можно скорее. Как, впрочем, и другие проблемы. Но сперва я отдала она и с Марии, которая пообещала накормить девочку и отправить ее с Томасом во двор, а позже приготовить завтрак и мне. «Только со двора никуда», – наказала я дочери, а потом и появившемуся на кухне Томасу, вспомнив вчерашний разговор с Эдвардом Блейзом. «И вот еще. Пусть собака все время будет с вами». На это смышленный Томас покивал с преувеличенно важным видом, заявив, что он все понял. Но я никак не могла успокоиться. Мысль о том, что монстр в человеческом обличии может бродить где-то рядом с таверной, порядком меня нервировала. Правда, детьми он не интересовался. Да и королевский дознаватель утверждал, что при свете дня это чудовище заползает в свое логово, где и сидит до наступления ночи потому что с таким лицом показываться на оживленных улицах Велерена ему нельзя. Магии в нем тоже нет, так что изменить свою внешность он не в состоянии. Но мне хотелось, чтобы дети всегда были под защитой большого и верного пса. Леонард, ты мне нужен», – позвала я бармена, уговорив себя, что Томасу Санаис ничего не угрожает. «К тому же я еще и попросила Марию за ними приглядывать». «И вот еще, захвати свои расчеты!» Пока разбиралась с детьми, я видела, как он, высунув язык, старательно заполнял учетные книги. Затем поманила его на второй этаж в свою комнату. В ней в единственный был нормальный стол. Но я уже решила, что одну из комнат на сдачу в скором времени стоит переделать под мой кабинет. Не могу же я работать и встречаться с людьми, когда за спиной стоит пусть и прибранная, но наша сына из кровать», на комоде лежит расческа, а из сундука вещи старого Джона Мария еще вчера отнесла в храм. Выглядывает кружево моей новой сорочки. Не дело, что я забыла закрыть крышку нормально. И в обеденном зале я тоже работать не могу. Не при посетителях же или работниках считать деньги или решать проблемы. «Да, моя госпожа», — отозвался он с преувеличенным вниманием, уставившись на край кокетливой сорочки. Явно забавлялся, но я уже успела привыкнуть к его выходкам и решила не обращать на них внимания. «Как у нас обстоят дела?» – спросила у него, после чего сообщила, что жду от него полного отчета. Но начал Ленард с того, что Ярл Сигурд Раньерк, покидая ранним утром стены сквозняка, проявил завидное благородство, решив меня не будить. Хотя подумывал уже подняться наверх, но... В общем, Ленард встал у него на пути и разубедил изморца, так как Сигурд до конца не протрезвел. «Спасибо», – отозвалась я, подумав, что бармен сохранил мне тысячи нервных клеток, а Анаис сберег от очередного нервного потрясения. Потому что ворвавшийся среди ночи пьяный викинг им бы без сомнения стал. И это опять же поднимало вопрос о том, что мы с Анаис не могли жить в сквозняке. Все-таки это было слишком опасно. Оказалось, что перед своим уходом Сигурд просил кое-что мне передать, что Леннард и сделал, порядком кривляясь. Этим утром смелому ярлу из морцев пришлось уйти, но очень скоро Сигурд-раньерк планировал ко мне вернуться. И не один, а с сердцем врага в руке, или же с несколькими сердцами, в зависимости от того, как у него пойдут дела. И еще Сигурд хотел, чтобы я знала все его будущие подвиги в мою честь». «Очень вдохновляюще», — пробормотала я. «И куда же он отправился <соспит> за своими сердцами?» Насколько я понял, изморцев спешно отозвали из столицы. Лилии снова собирают войска. «Что опять?» — неверяще выдохнула я. «Ну, сколько можно, когда они уже навоюются?» «На этот раз не в Рене», — успокоил меня Ленард. Под Бергантом, примерно в полусотни километров отсюда. Судя по всему, это будет решающее сражение. Именно для этого клинкам понадобились их верные наемники. Конечно же. Куда проще загребать жар чужими руками. На это я покивала, заявив, что одобряю любые решения нашего любимого короля Хуга II, хотя для нас это означало, что топоры по таверне летать будут еще нескоро. Только тогда, когда войска Лили разобьют окончательно, и Сигурд явится ко мне с сердцами и другими частями тел его врагов. «Погоди, а остальные?» — вспомнила я. «Те четверо, которые у нас завтракали, их-то почему с собой не взяли? Они что, плохо себя вели?» Насколько я понял, они получили серьезное ранения, так что Сигурд решил их оставить. «А сам он, значит, полностью здоров». Пробормотала я, вспомнив, как зашивала его раны. Но Леннарту было глубоко наплевать на самочувствие ярла-раньерка. «Кстати, не помешает предложить оставшимся морцам комнаты наверху», — намекнул он. «Может, стоит сказать, что спать на полу у нас не заведено. Правда, сдать можно только задешево, потому что большую часть денег они пропили еще вчера. Но хотя бы не будут пустовать». На это я кивнула, сказав ему, что обязательно предложу. Если бы они взяли комнаты, это было бы очередной нашей удачей. Правда, вчера Мария мне призналась, что дела со сдачей шли из рук вон плохо, даже в лучшие для сквозняка времена. Похоже, виной тому было не слишком удачное расположение таверны, потому что как гостиницы пользоваться ею не спешили. Об этом-то уже стоило хорошенько подумать, но сперва... «Так что же у нас вышло по итогам прошлого вечера?» — спросила я у Леннарта, и тот полез в свои записи. «Выпили и съели почти все», — первым делом заявил он. «Пиво закончится через несколько кружек. Насчет продуктов вот Мария уже сделала опись м своих пустых кладовых. Мебель почти не сломана, стена...» «Стену мы приведем в порядок», — кивнула я. «Раз уж бравые изморцы отправились биться с врагами... «У нас будет время ее починить». «Мы с Олафом это и сделаем», — отозвался Ленард. «Нужно будет только прикупить немного материалов. В общем, я осмелился сделать для вас подсчеты, моя госпожа». «Не дури мне голову», — поморщилась я. «Показывай уже». И вскоре уставилась на приходные столбцы в учетной книге. Пусть довольно коряво, но они были заполнены. И суммы радовали глаз и грели душу. Затем шел столбец с расходами, текущими и предполагаемыми, к которым Ленард приписал материалы на починку стены. И еще Мария прилагала список того, что нам необходимо закупить в ближайшее время. Я пробежала по нему глазами. У экономики это заняло целых два листа, и, как по мне, проще было перечислить то, что еще оставалось на кухне и в кладовых, потому что выходило, что кроме тыкв, кое-каких солений, по полупустой бочки квашенной капусты и несущихся кур у нас почти ничего не было. В конце списка Мария упоминала, что желательно приобрести 6 бочек с пивом про запас, но я обмакнув перо в чернильницу исправила число на 8. Пива, как показал вчерашний вечер, много не бывает. К тому же нам не мешало заполнить пустующие барные стойки бутылками. И еще я надеялась, что на обед к нам заглянут купцы из Брабуса, подавать которым собиралось красное вино. Поэтому снова, обмакнув перо в чернильницу, смело добавила 30 дукаров к сумме, отведенной на закупку алкоголя. «Хорошо», — наконец сказала я Ленорту. «Мы все это закупим и еще возьмем то, что нужно мне». Затем сверила доходы и примерные расходы по списку. Накинула сверху небольшую сумму на непредвиденные расходы, после чего записала то, что оставалось. В итоге получила 103 дукара. «Неплохо», — сказала себе. «Вернее, для первого рабочего дня очень даже хорошо. Если дела пойдут таким образом, то очень скоро я соберу деньги, чтобы выкупить у ломбарщика Шерца свою драгоценность раньше времени». С другой стороны, нужна ли такая спешка? Да, без кулона я чувствовала себя неуютно, словно утратила что-то значимое, да и Анаис это порядком тревожила. Но я не помнила, не понимала причины важности этого ключа. К тому же мне была нужна свободная сумма на непредвиденные расходы, потому что случиться могло что угодно. Даже то, что сейчас я не могла себе представить. И еще, я хотела оставить себе деньги для маневров. Все же раскрутить бизнес, не имея лишнего гроша в кармане, та еще задача. Быть может, все-таки стоило протянуть две недели до момента, когда Шерц должен будет отдать мне кулон сам, да еще и приплатить? Если, конечно, он не обманет. Зато у меня бы осталась сумма на черный день, которую я смогу воспользоваться в любой момент. «А премии?» – вспомнила я, взглянув на столбцы расходов. «Премии-то ты подсчитал?» «Конечно» кивнул он. Выдал всем по три дукара. Вот этот столбец. Все же взял на себя смелость и заплатил чуть меньше. Я намекнул ему вчера на пять, потому что не уверен, что дальше пойдет в таком же духе. «Изморцев спешно отозвали из столицы, а больше никого истекающего кровью спасти вам не удалось, госпожа Дюваль. Быть может, мне стоит подстрелить кого-нибудь из клинков этой ночью, а вы смело вернете его к жизни?» — оскалился он. «Не говори глупостей», – поморщилась я, понимая, что Леннард во многом прав, и на одних из морцов далеко мы не уедем. Правда, оставались еще брабусцы со своим обедом. Для этого мне нужно было поскорее отправляться на рынок и готовиться к банкету, но сперва у меня оставалось еще одно дело. «Анья», – сказала ему, – «где она ночевала?» «В моей комнате», – ухмыльнулся Леннард. Я уже знала, что его клетушка располагалась по соседству с жилищем Олафа и его жены, но ближе к обеденному залу. Она была расстроена, поэтому я... Поэтому ты решила ее утешить, подытожила я. Затем заявила, что их дела меня нисколько не касаются. Она останется у тебя? Ленард кивнул, сказав, что собирается наставлять ее на путь истины. Каждую ночь. Боги тебе в помощь. Отозвалась я, добавив, чтобы они сами разбирались. Затем попросила позвать ко мне Аню, которая ответственно взялась за мытье и наведение порядка в обеденном зале. Наверное, боялась, что я выставлю ее на улицу, еще не подозревая, что она уже успела стать для меня своей. Когда девушка вошла, все еще бледная и с красными глазами, кажется, плакала во время уборки, я попросила ее рассказать о том, что меня волновало. О черных. «Что случилось в Зардане?» – спросила у нее. «Вчера ты говорила, что на ваш город напали те, кто живет за стеной». Аня вздрогнула и кинула на меня испуганный взгляд. Но я была неумолима, потому что мне нужно было все узнать. Правда, сперва решила объяснить ей собственную забывчивость. «Мне порядком досталось из-за противостояния клинков и лилий», – заявила я девушке. «В меня угодило боевое заклинание, тебе, наверное, рассказывали. Думаю, Леннард успел разболтать ей обо всем, пока наставлял на путь истины. Я о многом забыла, но хочу вспомнить. Кто, как не ты, которая видела все своими глазами, сможет обо всем мне рассказать?» И тут же понизила голос. «Быть может, тот, кто убил Фрею, как раз и был из черных?» На это девушка отшатнулась и замотала головой. Пробормотала, чтобы всех нас берегла святая Эрдина от такой участи, а затем принялась рассказывать. Говорила о том, чему их учили в приютской школе при монастыре святой Эрдина еще в Зардане. Что раньше, тысячелетия назад, войны были совсем другими, куда более кровавыми и ужасающими по своей силе и размаху. И все потому, что магия тогда была совсем другой. Еще не была подписана кон ковер Кондерция. «Конвенция?» – подсказала я. «Да», – покивала Аня. «Тогда еще не была подписана эта самая ковеция». Она все же неправильно произнесла это слово и нахмурила лоб. «Все время забываю», – сообщила мне. Какой-то договор, связанный с разрешенными магическими заклинаниями. Тогда, в старые времена, еще ничего не запрещалось, поэтому магии пользовались в ее полную силу. Из-за этого и случилась беда. «Появились черные?» – спросила я. И Аня кивнула. Магию, ничем не ограниченную и ужасающую по своей разрушительной силе, использовали сошедшиеся друг против друга армии Арвейна и Зардана. Сейчас уже никто не помнил, из-за чего начался тот конфликт и что именно не поделили королей. Были ли это спорные земли, или же кто-то из правителей решил, что он сильнее, поэтому может смело претендовать на трон соседа. Из летописи было известно лишь то, что армии встретились в долине у подножья Умбрусских скал, что у реки Грон. Битва вышла эпической. В ней полегли даже не десятки, а сотни тысяч людей – и это место пропиталось кровью и магией. Крови и магии оказалось так много, что они отравили те земли навсегда. Правда, Аня так и не смогла объяснить, чем именно это выражалось. Забормотала о том, что на третий день битвы, когда в живых остались лишь два короля и горстка верных им магов, стоя с другой стороны, земля содрогнулась. Затем она раскололась, река с ручьями потекли вспять, а горы повернулись вовнутрь. На это я растерянно спросила, как такое возможно. Но Аня не знала, не смогла мне объяснить. «Наверное, возникла какая-то магическая аномалия», произнесла я, подумав, что услышала красочное ее преувеличение. Этого слова Аня тоже не знала. Зато она знала, что вызванные тем сражением катаклизмы затронули и людей. Правда, от двух армий ничего не осталось. Все маги полегли, стараясь остановить ими же содеянное. Короли пытались в ужасе бежать, но горы их не отпустили. Пусть из воюющих сторон никто не выжил, но в тех местах из древней селились люди. Стояли горные деревушки и маленькие городки на стороне как Зардана, так и Орвейна. Эта аномалия коснулась именно их, и с людьми произошли страшные перемены. Мутировали, подумал я, но говорить вслух не стало, чтобы не пугать бедную девушку еще одним незнакомым словом. Их лица почернели, сказала мне Аня, потому что по их венам потекла измененная кровь. У них появились неподающиеся объяснению магические способности, а еще не пониманию агрессии по отношению к королевским властям, будь они Орвейна или Жизардана. Жители тех мест захотели, чтобы их оставили в покое. На отрез отказались платить налоги или же впускать на свою территорию сборщиков податей как с одной, так и с другой стороны. Когда явились королевские отряды, чтобы навести порядок и усмирить бунт, они убили всех, кто осмелился въехать на их территорию. Впрочем, в чем-то я их прекрасно понимала. Черные хотели, чтобы их оставили в покое, заявив, что они и так уже порядком пострадали от королевской власти и что ответят агрессии на любые попытки вторгнуться на их земли. Услышав это, короли Зардана и Арвейна прекратили междоусобные войны и попытались разбить жителей Преумбрусия уже объединенными силами, посчитав, что именно они угроза миру и стабильности. Но им не удалось. Черные дали такой отпор, используя измененные магические способности, что короли отступили. Затем, немного подумав, решили снова объединить силы. Но уже для того, чтобы выстроить стену отгородившись от бунтовщиков камнями и магией. Построили и сторожили эту стену почти тысячелетия, убивая каждого, кто приближался с той стороны. Впрочем, долгие столетия черные не подавали признаков жизни, так что убивать было некого. Пошли даже слухи, что они все вымерли, потому что ядовитая кровь наконец-таки сделала свое дело. Но однажды черные прорвали стену в нескольких местах и вышли наружу. К этому времени люди как в Арвейне, так и в Зардане давно уже привыкли к спокойной жизни и стали селиться вблизи стены, не желая отказываться от плодородных земель или от личных пастбищ из-за старых страхов. Когда случились прорывы, сильнее остальных пострадал Зардан. Впрочем, король Вильтельм сразу же позвал на помощь союзников из Орвейна, и Хуга и Гнес привел свою армию. Ему удалось откинуть чёрных за стену, и именно тогда он был назван истинным королём. Но Хуга II решил на этом не останавливаться. Вместе со своей армией вошёл на территорию чёрных. Думал их завоевать и уже навсегда поставить точку в набегах и отвести угрозу от двух королевств. Ему не удалось. Война затянулась на целых пять лет. Чёрные опять же дали на своих землях такой отпор, что Хуга положил в горах половину своего войска, а в Орвейне вспыхнул мятеж Лилий. Поэтому ему пришлось отложить свои планы и спешно возвращаться из-за стены. Дальше я уже знала. Вернее, из воспоминаний Лорейн выудила, что лилии объявили короля Хуга погибшим за стеной, поэтому на трон Орвейна спешно взошел их король Дамиан, тут же устроивший веселую жизнь всем не согласным в Велирене и по всей стране. Королю Хуга тоже нашлось чем заняться. Пока он спешил из-за стены, Лилии несколько раз поцелали к нему убийц. Ну, чтобы их слова не разошлись с делом. Последний раз вышел довольно-таки удачным. Король был ранен, и никто не знал, выживет он или нет. Но все надеялись на лучшее. Оставшиеся Лилии на то, что умрет, а клинки, что он все-таки выздоровеет. Меня же сейчас интересовало совсем другое. «Черные». Я вновь взглянула на Аню. Ты видела их своими глазами? Видела, отозвалась она. Мне тогда было лет 13-14. Они напали на наш город, и я отлично их запомнила. И что они? Вернее, они что? Все с черными лицами, с такими словно... словно по венам и кровеносным сосудом у них текут чернила? Аня немного задумалась, похоже озадаченная сочетанием кровеносные сосуды, но затем покачала головой. Не все, сказала мне. Некоторые из них выглядят совсем как нормальные люди, но их все равно можно отличить от нас. И как же их можно отличить? Сдавленным голосом спросила я, потому что в моей голове внезапно все сошлось. Сложилось одно с другим. Но я все еще ждала ее ответа, который мог подтвердить или же опровергнуть мои домыслы. «По рукам», — сказала Аня, на что я украткой вздохнула. «Ну что же, не ошиблась». «Вот так». Она вытянула, а затем повернула свои руки к свету. «Если на лице ничего нет, то следы испорченной крови всегда видны здесь, на запястьях». Вены от этой крови становятся черными, а вокруг них все словно залито теми самыми чернилами. На это я тоже молча вытянула и повернула руки, уставившись на свои такие же бледные, как и у Аньи, запястья. Теперь мне стало предельно ясно, что именно искал вчера высший маг. Проснувшаяся во мне магия навлекла Эдварда Блейза на страшные подозрения, которые он тут же решил проверить. Захотел убедиться, что я не была одним из врагов, непостижимым образом пробравшимся в столицу из-за стены. Я до боли прикусила губу. «Магия!» Вновь посмотрела на девушку. «Тебе известно, чем отличается магия черных от обычной?» На этот вопрос Аня внятно ответить так и не смогла. Зато Эдвард Блейс, который воевал вместе с королем Хуга, Подозреваю, отлично знал об особенностях, проживавших за стеной. И о магии черных, и еще о том, что они давно уже выбрались за пределы своих земель. Тот самый маньяк был тому подтверждением. Впрочем, насчет меня Эдвард Блейс ошибался. Ни за стеной Арвейна, ни за стеной Зардана я никогда не бывала. Моя стена оказалась совсем другой, незримой и совершенно непреодолимой потому что она разделила два мира. И пусть я не была в курсе, каким образом здесь очутилась, но теперь понимала совершенно отчетливо, что ни одна живая душа не должна об этом узнать. Иначе мне не сносить головы. Как здесь убивают черных за старые тысячелетние давности грехи, так убьют и меня. В этом мире все было довольно просто. Никто и ни с кем не собирался церемониться. Вот и со мной тоже не станут. Потому что я вспомнила еще нечто такое, что ввергало меня в полнейший ступор. То, о чем я раньше особо и не задумывалась, а сейчас оно всплыло из памяти, представ передо мной во всей своей неприглядной для этого мира красе. Моя бабушка до самой смерти носила платье с длинными рукавами, а на руках широкие браслеты и множество украшений. Никогда не забывала их надевать, даже если не было особого повода украшаться. Говорила мне, что ей так нравится. Но однажды в детстве я все-таки увидела ее руки без браслетов. Помнила до сих пор ту странную картину. Все вены на ее запястьях показались мне черными. Не только они. Кожа с внутренней стороны выглядела так, словно там был один здоровенный черный кровопотек. Помню, как тогда я испугалась. Попыталась ее расспросить, узнать, что случилось. Откуда синяки быть? Может, ей срочно нужен врач? Но бабушка лишь пожала плечами, не став ничего мне объяснять. Заявила, что это не важно и что меня ждет совсем другая участь. Тогда, признаюсь, я ничего не поняла. Но она сумела меня успокоить. Да и сейчас, сидя в своей комнате на втором этаже таверны «Сквозняк», напротив схлипывавшей Ании, я тоже не сказать, что приблизилась к разгадке. Правда, у меня появились новые факты, которые я пыталась сложить один с другим, но пока что выходило так себе. Получалась дурная кровь, которой обладали жители Умбрусских скал, старательно отгороженной от остальных стеной, текла и в моей бабушке, каким-то образом оказавшейся в другом мире». Совершенно непостижимым способом ей удалось перенестись из мира двух солнц в мир небоскребов телевидения и интернета. Вполне возможно, таким же самым образом, как здесь в ее родном мире очутилась и я. К тому же об этом свидетельствовали бабушкины слова о богах и дарах. Этому раньше я не придавала значения, зато сейчас они лишь подтверждали мою догадку. И еще то, что она никогда и ни при каких раскладах не обращалась за врачебной помощью. Говорила, что во всем разберется сама. Вот и умерла она сама. В одиночестве. Ей стало плохо с сердцем, а скорая приехала, когда было уже слишком поздно. Приехала одновременно со мной, потому что я тоже опоздала. Сорвалась с работы, когда мне позвонила ее соседка, которую я втихаря приплачивала, чтобы та приглядывала за бабушкой. Если бы я только знала, что у нее проблема со здоровьем, то я... Я забрала бы ее к себе. Хотя последние месяцы моего брака походили на минное поле, когда не знаешь, с какой стороны рванет. Или же устроила в больницу, несмотря на ее протесты. Сделала бы хоть что-нибудь. Но она никогда и ни на что не жаловалась. Была бодра и активна. Только за меня очень сильно переживала. Теперь же выходило, что жизнь моей бабушки была полна секретов, которые она хранила очень хорошо. Лишь несколько раз обмолвилась о богах. Но я никогда не брала ее слова в голову. Мало ли кто и во что верит. Высшие силы рептилоидов, многобожие или же заговор с чипами и 5G-вышками. Каждый волен сходить с ума по-своему. Ее слова всегда казались мне старческой блажью. Зато сейчас меня бросило в холод, а потом в жар. Получалось, если она была из черных, то эта самая кровь, их отличительная черта, может проявиться и во мне. И это было серьезной проблемой, из-за которой меня уж точно могли отправить на плаху, а Анаис. Одни боги этого мира ведают, что они сделают с моим ребенком, если и ее признают испорченной дурной наследственностью. Мне нисколько не хотелось этого узнавать. Зато я бы не отказалась во всем разобраться. Понять, каким образом бабушка смогла выбраться из-за стены и очутиться в моем родном мире. И еще, как мне самой удалось попасть в тело Лорейн Дюваль. Хорошо, хоть я пришла в себя ближе к окончанию допроса в цитадели. А заклинание правды на меня накинули, когда память Лорен Дюваль все еще была доминирующей. Поэтому Эдвард Блейс не понял... Вот и я тоже не понимала. Ответов у меня не было. Моя логика и понимание законов природы ломались не в состоянии решить эту загадку. Но все же, набравшись смелости, я сделала предположение. «Магия», — сказала себе, — «что-то запредельное и невероятное, но позволившее моей бабушке сделать так, чтобы в случае смертельной опасности меня перенесло именно сюда» в подходящее тело. Правда, самой ей эта магия не помогла, и она умерла. Я это знала наверняка, потому что ее похоронила. Но что, если она все-таки не умерла? Что, если она тоже перенеслась назад, переместившись в очередное тело? Этого я не знала. Слишком много вопросов, на которые у меня не было ответов. Украдкой взглянула на свои руки. Нет, никаких следов моего преступного происхождения на них было незаметно. Проявятся ли они когда-нибудь, я тоже не знала. Но мне очень хотелось понять, пора ли закупаться браслетами и думать о побеге в неизвестность, или же стоит продолжать жить и работать, надеясь однажды во всем разобраться. Понять, кто я такая на самом деле. Вернее, что я такое. Кто мне подскажет? Аня уж точно не могла, поэтому я, поблагодарив ее за рассказ, сказала, что она может идти. Да-да, продолжать уборку на втором этаже. Кивнув, та отправилась за дверь, а я еще пару минут просидела за столом, разглядывая свои запястья. Вопросов было слишком много, но ответов не прибавлялось, как и времени на то, чтобы раскисать. «Кем бы ни оказалась моя бабушка, и каким бы странным образом я не очутилась в этом мире, сейчас у меня была дочь, которой следовало позаботиться, и таверна, которая должна приносить нам прибыль. Иначе мы попросту умрем с голоду. Поэтому я собиралась как можно скорее отправиться на рынок, где как следует закупиться. До этого думала захватить с собой Ленарда и Олафа, чтобы мужчины таскали корзины с покупками» но оставлять таверну на одних женщин мне не хотелось. Похмелившимся с утра изморцем не было с моей стороны никакого доверия, поэтому я решила поручить это Гордону. Позвав экономку, сказала, что мне нужен ее сын, и я заплачу ему за его время. К тому же, раз уж у него связи с поставщиками алкоголя, пусть он договорится, чтобы к обеду нам привезли шесть, вернее, восемь бочек пива и еще бутылки из списка Леннарта. Но оказалось, ее сын занят, он был в подмастерьях у ювелирщика и мог освободиться как раз к этому самому обеду. Но насчет пива и прочего волноваться мне не стоит, Гордон все сделает, а вот присмотреть за таверной с утра не получится. На это я снова задумалась, кусая губы. Не оставлять же сквозняк на одних женщин. Пусть в обеденном зале сидели четверо страдальцев с топорами, допивавших каждую уже третью кружку, Но поди еще пойми, что у них в головах. Меня выручил Ставрос, забежавший на завтрак. Доктор был трезв и улыбчив. Принес детям сладости, на что они повисли на нем, как на добром дядюшке. Затем заявил, что мы можем смело оставить таверну на него и отправляться за своими покупками. Он ведь маг, как-никак. К тому же у него как раз есть пару часов между визитами, а заодно он, если те захотят, осмотрит оставленных в таверне изморцев, которым я сдала, хищно улыбаясь, четыре комнаты на три дня, пополнив кассу на вполне неплохую сумму. За свои старания Ставрос надеялся у нас отобедать. Кроме того, у него ко мне был важный разговор. «Какой именно?» – спросила я, все еще радуясь неожиданному заработку. Правда, я прекрасно понимала, что это часть вчерашней удачи, которая закончится ровно в тот момент, когда изморцы выздоровеют, а их ярло попутный ветер унесет к новым берегам. Кстати, о ветре. Мне следовало поменять вывеску, придумав новое название. Но я все не могла решиться. Пусть попутный ветер сперва показался отличным вариантом, но сейчас я больше так не думала. Тогда какое же? Вместо ответа в голове была пустота. «Так что же с твоим делом?» Украдкой вздохнув, спросила я у доктора. Но тот замялся, заявив, что расскажет о нем позже, когда у меня будет чуть больше свободного времени. Он был прав. Я не знала, во сколько явятся торговцы из Брабуса и придут ли они вообще. Но мне следовало быть готовой к банкету. Помня настрой Ленарта торговаться до последнего СУ, я понимала, что поход на рынок может затянуться. Это понимал и Олаф, стоявший у двери со страдальческим видом, смирившись с тем, что его брали в качестве дешевой рабочей силы. «Да-да», – ехидно заявил ему Ленард, сгрузив на повара еще и свою корзину. «Именно Олафу придется все это тащить на себе». «А он? А что он? У него арбалет, и ему нужно защищать свою хозяйку. Мало ли вдруг на меня нападут, а у него будут заняты руки».